Не следует, впрочем, думать, что духовная жизнь Израиля оставалась в ту пору незамутненной. В каждой главе библейской истории есть драматические страницы, повествующие о борьбе и соблазнах, падениях и отступничестве, малодушии и страсти, тяга к чужим культам и расчеты политиков не раз колебали веру. После Давида контакты с Финикией и Египтом вновь усилили влияние язычества. Хотя в храме, который построил царь Соломон, не было изображения Бога, то есть соблюдался Моисеев завет. Рядом с ним разместились капища иноверцев. Когда же в 922 году царство распалось на север и юг, Израиль и Иудею угроза идолопоклонства стала еще реальней. Повсюду воздвигались алтари и священные рощи в честь Ваалов и Астарты. Казалось, еще один шаг, и язычество будет признано второй официальной религией Израиля. Духовный кризис сопровождался кризисом социальным. Самодержавие монархов, которые все больше расширяли свои привилегии, бесправие и разорение крестьян, огромные налоги, проникновение в страну финикийской роскоши, все это не могло не тревожить людей, которые верили в миссию Израиля и ужасались его упадку. Их взоры были обращены к идеалам Синая, к чистой вере патриархальной старины. Из среды этих оппозиционеров и вышли пророки, божьи посланцы, звавшие народ очнуться от спячки. Обычно они проповедовали в храме. Не намереваясь создавать новую религию, пророки хотели возродить и очистить ту, что была унаследована от времен Моисея. Пророки отказывались во имя ложно понятого патриотизма льстить толпе и без колебаний начали переоценку всего строя национальной жизни. Деятельность пророков совпала с той эпохой, когда большинство цивилизованных стран вступило в полосу религиозных революций. Это был исторический перелом, который можно сравнить лишь с появлением христианства. Старое мировоззрение, ставившее в центр ритуал, заклинание, магию, начало колебаться. Повсюду, от Китая до Италии, появились учители, пытавшиеся найти новые ответы на вопросы жизни и веры. Авторы Упанишат, Будда, Махавира, Лао Цзы, Конфуций, Заратустра и греческие философы – вот те, кто духовно сформировал мир, в который пришел Иисус. Назарянин. Они были его предтечами, но в строгом смысле слова назвать так можно только израильских пророков. Многое роднит и с великими мудрецами Востока и Запада. Подобно отшельникам Индии, они знали, что Бог, как абсолютный источник бытия, превосходит все земное. Подобно персидскому реформатору Заратустри, верили в Него, как в совершенный свет и добро. Подобно Гераклиту они созерцали в нем динамическую огненную силу. Подобно Анаксагору и Платону говорили о нем как о вселенском разуме или премудрости. Но при этом пророки были далеки от того, чтобы вместе с Буддой считать эту жизнь злом, тягостным маревом. В отличие от метафизиков Эллады, не учили, что Творец и Мир, Есть нераздельное целое. Они знали, что Бог, как бы ни был велик, он связан узами любви со своим творением, что человек — его избранник, которому он себя открывает. Самое непостижимое в пророках — тайна их вдохновения. Они не строили гипотез, не создавали умозрительных систем. Бог — непосредственно через них возвещал свою волю. Речь пророков обычно начиналась словами «Так говорит Ягве». Дух Господень овладевал ими с покоряющей силой, и люди внимали их голосу, как голосу неба. Это чудо потрясало самих пророков. Иногда им было даже трудно охватить умом все открывшееся. Пророки отчетливо сознавали себя орудиями, глашатаями и посланниками Всевышнего, но в то же время они были не похожи на языческих прорицателей вроде пифий, которые вещали, находясь в состоянии транса. В опыте библейских провидцев просветленный человеческий дух предстоял сущему, открывающему себя как личность. Бог говорил с миром, и ждал от него ответа. Таким образом, в пророках осуществлялось единение твари с Творцом, осуществлялся тот завет, который был основой веры Израиля. Пророки не только переживали встречу с Богом в глубине своего существа, но видели его руку в жизни народов. Это было откровением, уникальным среди других религий. «Вечный закон, который греки усматривали в стройном развитии и движении материи», пишет английский мыслитель Кристофер Даусон, для иудеев осуществлялся в превратностях человеческой истории. В то время как философы Индии и Греции размышляли об иллюзорности или вечности космических процессов, пророки Израиля утверждали нравственную цель истории и объясняли переходящие события своего времени в их отношении к божественной воле. Наблюдая неизменные ритмы природы, восходы и закаты, смену времен года и движения планет, большинство древних философов пришло к мысли о циклическом характере бытия. Все, полагали они, несется по кругу, все один раз случившееся повторится опять, и ничто не может быть в корне изменено. Рождаясь, умирая и возникая вновь, вселенная и человек обречены на вечный круговорот. В противовес этому взгляду Библия учит о творении, которое устремлено ввысь, к совершенству и хотя одновременно с добром возрастают и злые силы, в конечном счете они будут побеждены, и миру откроется путь к Царству Божию. Иными словами, пророки стали первыми, кому открылись направление и смысл истории. Благодаря пророкам учение Моисея приобрело черты мировой религии, то есть религии универсальной, в противоположность старым, чисто национальным культам. По словам Паскаля, единственным выражением библейской веры должна быть любовь к Богу, и Бог осуждает все остальное. Эта любовь требовала не столько церковных церемоний, сколько человечности, добра и правды. Поэтому в проповеди пророков такое большое место занимала идея социальной справедливости. Как бы ни различались учителя Израиля по своему характеру, темпераменту и общественному положению, их всех объединяла бескомпромиссность в отношении к отступникам, тиранам и лицемерам, которые надеялись задобрить Творца дарами и жертвами. Вот пламенный Илья, около 850 года до нашей эры, защитник гонимых и обездоленных, который без колебания бросает упрек в лицо самому царю. Вот пастух Амос, около 770 года, человек из народа, не желающий даже называть себя пророком, но он не может молчать, когда Господь повелел ему идти по городам и возвещать день суда». Пусть не надеются израильтяне на свою избранность. Ее будут достойны лишь те, кто следует закону правды Божьей. Вот Левит Осия около 750 года, оплакивающий духовное вырождение Северного Царства. Он провозглашает, что любовь между людьми дороже Богу всех пышных ритуалов. милосердие хочу, а не жертвы», — говорит Господь через пророка. Вот Исая и Иерусалимлянин знатного рода, советник царя около 730 года. Его не может обмануть показной блеск двора, не радуют толпы во дворе Дома Господня. Никакие воскурения и молитвы не в состоянии заменить чистоты сердца и справедливых поступков. «К чему мне множество жертв ваших?» говорит Ягве. «Когда вы приходите пред лице мое, «Кто требует от вас этого? Довольно топтать дворы мои, и не приносите больше ненужных даров. Удалите от очей моих злодеяния ваши, перестаньте делать зло, научитесь делать добро. Ищите правды, удерживайте насильников, защищайте сироту, вступайтесь за вдову». Пророков нередко называют социальными утопистами, но на самом деле они не предлагали никаких политических реформ. Платон разработал проект режима с собственностью имущества и контролем правительства над всеми сферами жизни. Философ Ямбул мечтал о городе Солнца, где все будут равны. Пророки же ставили на первое место веру и нравственные задачи человека. Они знали, что одних внешних перемен недостаточно, что гармония в мире возможна лишь в результате гармонии между волей Божьей и волей людей.